голова четвертая. Полицейский автомобиль стоял на обочине шоссе, и его синяя мигалка яркими вспышками вырывала из темноты длинные струи дождя. Поеживаясь от непогоды, полицейский нагнулся к лежащему на шоссе человеку и пощупал пульс. «Эй, реми он еще живой, вызывай скорую помощь!» — крикнул он своему напарнику. Пока Рэми вызывал скорую, Ганс Пайпер, так звали первого полицейского, сходил к машине и принес запасной дождевик. Он накрыл им лежащего человека и, посчитав что сделал все возможное, вернулся в машину. «Сказали, что через семь минут будут здесь», — сообщил Рэми, убирая передатчик. «Чего он басой то А кто его знает? Может, долбанула машина и так сильно, что ботинки соскочили? Такое случается». Помнишь того на окружной дороге? Он вообще в одних трусах остался, когда его протащило сквозь лобовое стекло. И выжил. Да, выжил и подал на нас жалобу, что сперли его бумажник. Дай закурить. Кури свои. У меня кончились. Не жадничай, Рэми, дай сигаретку. Рэми достал из кармана смятую пачку и протянул напарнику. — Какой позор, реми курить, Канкан! -кан. Ты же сержант! — Не нравится — не кури! — реми протянул руку, чтобы забрать свои сигареты. — Ладно, ладно. Ты хороший товарищ, реми спасибо. В темноте одна за другой щелкнули две зажигалки. — Не похоже, чтобы его сбили! — Ганс вернулся к прежнему разговору реми глядя через лобовое стекло на прикрытое дождевиком тело. Если бы его стукнули так, что он даже разулся, тело лежало бы в кювете метрах в от дороги. — Ну ты громотей! — покачал головой Ганс. — Его могли сбить, а потом ограбить. — Слушай, — Ганс потянул носом, — а чем это пахнет? — А чем пахнет? Я не чувствую. — Пахнет хорошим табаком. Мы курим твое дерьмо, а пахнет хорошим табаком. «Ах ты, сукин сын!» — начало доходить до Ганса Пайпера. «Мне дал канкан -кан, а сам курит каравеллу». «Пошел вон из машины жмот!» Ганс стал выталкивать Реми под дождь. Появление скорой помощи спасло сержанта от расправы. Полицейские вышли из машины и помогли санитарам загрузить пострадавшего в скорую. «Наверняка его ограбили», — глядя на отъезжающую машину, — сказал Реми. Он же в одной пижаме остался. Ладно, Реми, забудь. Теперь это уже не наше дело. И вообще, давай-ка покурим твою каравеллу.